Алиса увидела, что посреди подземелья встретились два доктора Верховцева. Они были так похожи, что даже родная мама их бы не различила. Настоящий доктор Верховцев направил бластер на своего двойника. А ну, покажи-ка нам своё настоящее лицо, приказал он. А вы меня не убьёте? Жалким голосом промямлил ложный доктор: "Если ты будешь себя хорошо вести, то останешься жив. Тебя будет судить суд". Дросущимися руками пират снял пальто, шляпу, а затем стянул маску. Под маской обнаружилось страшное зелёное создание с зубастой пастью. Толстый пират упал на колени и принялся верещать. Это он во всём виноват. Это корыст меня заставил разбойничать. Я был хорошим мальчиком и служился мамо, но крест на меня плохо влиял. Я прошу вас, накажите его как следует, а меня отпустите к маме. Постыдейся, весельчак, угрочал на него пират Крыс. А твоих бандитских похождениях знают во всех краях галактики. Ведь это ты придумал, как заманить в ловушку капитана Кима и заставить его выдать нам секрет галактия или супертопливо. Капитаны обнялись после долгой разлуки, а доктор Верховцев подошёл к профессору Селезнёву и сказал: Простите, что я себя так странно вёл, когда вы прилетели в мой музей. Но как раз перед вами ко мне пожаловал вот этот весельчак У, который просил дневники капитанов. Он надеялся отыскать в бумагах Кима планы синей чайки, чтобы в неё проникнуть. А когда вы тоже попросили показать дневники, я заподозрил, что и вы переодетые пираты. Смешно, сказала Алиса. Как можно меня подделать? Проще простого. Откликнулся пират Крыс. Я бы мог и в тебя переодеться. И он засмеялся отвратительным пиратским смехом. А зачем вам понадобился говорун? спросила Алиса у Крыса. Она его нисколько не боялась. Для говоруна весь маскарад пришлось устроить, признался Крыс. И я переоделся в директора музея и стал разыскивать Говоруна по всей вселенной. Ведь капитан Ким выпустил птицу, чтобы она отыскала среди звёзд капитана Бурана и позвала его на помощь. Вот этого мы и опасались. Нам удалось найтичь Говоруна. Мы ранили его, но он всё же смог улететь и скрыться на планете Блук у Ушанов. Вот и пришлось мне перетравить всех говорунов на планете Но я же не мог догадаться, что говорон как назло попадёт к вам.